Глава 3. Зря я боялась, что опоздаю и подведу человека. Задержалась я буквально на 5 минут, но всё равно нервничала очень. Как оказалось, зря, потому что у ухажера Жанны всё ещё не было. Официант проводил меня к забронированному заранее столику, который пустовал, и с любезной улыбкой предложил меню. Сильно тратиться я не собиралась, поэтому в крохотной сумочке, которую тоже прислала сестра, было совсем немного денег. Первые 40 минут просидела просто так, отговорившись с тем, что хочу сделать заказ только, когда придёт мой спутник. Но потом мне вежливо дали понять, что сидеть за пустым столиком и просто занимать его здесь не принято. Ещё почти 10 минут мне удалось потянуть. Я чуть ли не под изучала меню и делала вид, что просто не могу определиться с заказом. А цены тут были просто запредельные для девушки с зарплатой простой учительницы. Вместо обычной еды по цене самолёта я заказала чашку кофе. Самое недорогое, что было в меню просто потому, что мне, блин, жить ещё весь месяц, а ужин в таком вот ресторане мой бюджет точно не переживёт. Хуже всего, что любовника Жанны до сих пор не было, а сама она не отвечала на звонки. Потом пришлось заказать вторую чашку кофе и десерт, просто потому, что я уже сгорала от стыда цедить этот несчастный кофе из крохотной чашки. Когда часы показывали начало девятого вечера и зал ресторана начал заполняться людьми, я не выдержала и попросила счёт. Не хватало ещё, чтобы сотрудники подошли и попросили освободить столик. Денег как раз еле-еле хватило расплатиться за кофе и десерт. А вот обратную дорогу даже на автобус не хватало. Не то, что на самое недорогое такси. Едва сдерживаясь, чтобы не начать ругаться вслух, я выбежала из ресторана и торопливо достала из сумочки смартфон, в который раз набрала номер сестры. Хотелось всыпать ей по первое число, но, как назло, телефон теперь был совсем отключен. Просто сказочно. Вырыгалась себе поднос Гёжась от пронизывающего ветра. Пешком на высоченных каблуках пять километров топать. Всегда мечтала так прогуляться. И ладно просто идти пешком. Но уже начинала смеркаться, а мне очень не хотелось совсем одной идти по полупустым улицам в таком виде. Ещё и похолодало, так что в лёгком шифоновом платье даже небольшой ветерок пробирал до мурашек. Попробовала ещё раз дозвониться до сестры, но она всё так же была недоступна. «Ну, подожди у меня, я с тобой ещё поговорю» пригрозила я, глядя на погаснувший экран смартфона, и в сердцах швырнула его в сумку. Деваться некуда, надо идти домой. скорость стемнеет совсем. Я успела сделать столько шаг, как ощутила, что кто-то схватил меня за руку выше локтя и грубо поволок за собой. Вскрикнув, я выронила сумку, развернулась и увидела высокого накачанного мужчину. Сначала подумала, что он спутал меня с кем-то, но после поняла, что он тащит меня прямо к распахнутой двери чёрного внедорожника и вцепилась ногтями в его руку. «Отпустите меня! Что вы делаете?» С ужасом выкрикнула, понимая, что вот-вот меня похитят. В центре города, на глазах у других людей. внутренности искрутила узлом от осознания, что меня сейчас попросту запихнут в машину, а потом вывезут в тихое место и... «Помогите! Помогите!» Заорала, когда поняла, что амбал вообще никак не реагирует. «Рот закрой!» — рявкнул мужик, толкнул спину, силой заставляя залезть в салон, и сел следом. Дверь сразу же захлопнулась, и следом послышался щелчок. Второй мужчина, который сидел за рулём, заблокировал двери. В панике я отползла в дальнюю часть салона. Меня трясло от ужаса и от подступающей паники. По щекам потекли беспомощные слёзы. Никто из прохожих не помог. — Пожалуйста, не трогайте меня. — Отпустите, пожалуйста, — умоляюще зашептала я, вжимаясь в дверь всем телом. — Заткнись. Машина плавно тронулась с места. И от липкой паники, которая растеклась в центре живота, затошнила. «Возьмите всё, что угодно, только отпустите!» — разрыдалась я. «Пожалуйста!» «Заткнись!» — я сказал. Громко рыкнул мужчина, но после его крика я не смогла сдержать рвущихся наружу рыданий. Похититель не стал церемониться, просто отвесил мне оплеуху такой силы, что я стукнулась с затылком о стекло машины и схватилась за щеку. Из глаз сами собой ещё сильнее полились слёзы, и я попыталась отползти дальше. Лишь бы он меня больше не трогал. Замолчала, только всхлипывала едва слышно и чуть покачивалась, старалась убаюкать боль. Щека огнём горела после удара, но страшнее всего было, что я ничего не могла сделать. Ну что, птаха, успокоилась? Лениво поинтересовался мужчина, закуривая и слегка приоткрывая окно. «Пожалуйста, отпустите меня», без особой надежды попросила вместо ответа. «Да никто не собирается тебя убивать или насиловать». Хмыкнул он с кривой улыбкой на губах. «Баб, что ли, мало?» Я встрепенулась, но тут же меня осенило. Похитили, чтобы на органы продать. Внутри от нехорошей догадки скрутило желудок, но я постаралась спросить без дрожи в голосе. «Тогда зачем вам я?» «Может, прекратишь прикидываться идиоткой птаха?» устало предложил мужчина. От удивления я даже не смогла слова из себя выдавить. Только хлопнула глазами и непонимающе уставилась на него. Амбал ухмыльнулся, демонстрируя щербатый рот, и покачал головой. «Тебе привет от зверя. Так понятнее?» «От зверя?» — растерялась я. «От него, родимого. Что, забыла, как кинула его и укатилась чужим баблом? Думала, не найдут тебя?» «Вы что-то путаете. Я ничего не брала. Я даже не знаю, о ком вы говорите», — воскликнула, заикаясь от испуга. «Да ладно. Что, про зверя совсем не слышала?» С иронией подсокал языком мужчина. Я нахмурилась. Это прозвище я разве что в сводках новостей слышала пару раз. Криминальных. Слухи ходили самые разные о том, что именно он на самом деле заправляет всем в городе и, по сути, является второй властью. Но я слишком от этого была далека. Да и, честно сказать, не верилось что какой-то посторонний человек указывает кому-то и управляет всем. Мы же не в 90-х живём. Нет, я слышала разговоры всякие. Не стала отпираться я. Но кто это такой, не знаю. «Дурочку включаешь?» — осклабился мой похититель и покивал головой. «Ну-ну, всё равно тебе это не поможет, Жанна». Меня как будто ледяной водой окатило. Меня спутали с сестрой. И тут же от промелькнувшей догадки стало не по себе. Неужели Жанна специально сделала это? Ведь недаром так сильно упрашивала. И поход в салон красоты оплатила И линзы голубые нашла, чтобы сделать меня на себя похожей. Не потому что любовнику мозги запудрить хотела, а для того, чтобы подставить меня а самой сухой из воды выйти». Не зря она так внезапно исчезла. За последние два месяца я с сестрой ни разу не виделась. Даже звонить она перестала. А вчера вдруг объявилась. «На ведь мы же двоюродные сёстры. Мы росли практически вместе. Я часто бывала у тёти, а Жанна прибегала к нам. После смерти папы сестра моей покойной матери, Екатерина Васильевна, очень помогала мне и мачехе. Она вообще меня за родную считала. И Жанна всегда хорошо ко мне относилась. Мы не лучшие подружки, конечно, но и чужими людьми не были. Не могла же моя сестра так поступить. Я просто отказывалась в это верить, но... на ведь Жанна действительно хотела, чтобы я стала её копией. Значит, знала, что меня ждёт? «Это не я», — залепетала я, заикаясь. «Меня подставили». Зубы выстукивали чечётку от ужаса. У меня едва получилось выдавить из себя правду. Мужчина осмотрел меня скептично, как сумасшедшую, и заливисто расхохотался, откинувшись назад а потом смех резко оборвался, и амбал снова уставился на меня, но на этот раз его взгляд уже не сулил ничего хорошего. «Конечно, подставили. Наверное, сестра-близнец?» Криво ухмыльнулся он. «Почти. Жанна моя двоюродная сестра. Мы просто очень похожи». Не заметив злого сарказма, кивнула я серьёзно. «В общем так, птаха. Устала, потёр переносицу мужчина. Ты задолжала зверю крупную сумму, а потом ещё и вздумала водить его за нос». «Сейчас я привезу тебя к боссу, а уж там можешь петь ему всё, что захочешь. Хотя очень не советую дальше ломать комедию. Ты очень постаралась сделать так, что зверь захотел свернуть с тебе шею лично. Так что лучше бы тебе побыть послушной, всё осознать и покаяться». «Я ничего не делала», — упрямо возразила я. «Вы меня и правда спутали с моей сестрой». В ответ мужчина только закатил глаза и отвернулся, давая понять, что разговаривать больше не желает. Я потёрла ноющую щеку и украдкой взглянула в окно, чтобы понять хотя бы, куда меня везут. Но через тонированное стекло в сумерках я ничего не разглядела, кроме того, что мы едем по лесополосе. На сердце было нехорошо от плохого предчувствия, но я постаралась успокоиться. Нельзя сейчас паниковать, иначе неизвестно, чем это кончится. Ничего, всё не так плохо. Я всё объясню этому... зверю. Скажу, что я не Жанна. Он должен понять, что я говорю правду, и он меня отпустит. По-другому просто быть не может.